Под видом сатиры и юмора позволяют себе неприкрытое очернительство советского строя. Даже в районное КГБ вызывали. Хорошо, что Степа тогда еле-еле, но отмазал. По утру любимая отвела Серегу в школу. Он тогда учился во втором классе. А сама уехала в театр. Мика остался дома один. У него был копеечный договор с дед Гизом на картинке какой-то книжки, и он сильно затянул со сдачей рисунков. Квартира была пуста, старики, жившие в одной из комнат, уехали в деревню, вторая соседка-стерва была на работе, и Мика спокойно рисовал в своем пенале, заставленном тахтой, книгами, шкафом, Микиным и Серегиным секретером, и красивым низеньким столиком любимой женщины. Серёгина раскладушка удобно размещалась за портьерой окна, выпиравшегося прямо в стену соседнего дома. Неожиданно у входной двери раздался звонок. Мика сынул ноги в раздолбанные старые спортивные туфли и пошёл открывать дверь. И так на дворе стоит советская власть образца 1964 года. Это необходимо запомнить. Мика в старых, вытянутых и далеко не свежих тренировочных штанах, в майке, заляпанной акварелью, гуашью и мелками, в древних дырявых гимнастических чашках, небритый Мика открывает дверь и видит перед собой стоящего на лестничной площадке худенького, небольшого роста, чрезвычайно аккуратненького и чистенького, отутюженного старичка, который в одной руке держит старомодную жёсткую шляпу, в другой дорогую самшитовую трость с ручкой из слоновой кости. Рavnёхонький пробор слева разделяет бело-голубоватые волосы на голове без единой залысинки. Старичок чуточку церемонно кланяется коротким движением подбородка вниз и говорит мягким голосом: Прошу прощения, если я не ошибся адресом, не мог бы я увидеть сына Сергея Аркадьовича Полякова? Да, растерянно отвечает Мика. Это я. Михаил Сергеевич. Тут вдруг Мика обнаруживает в себе невероятное и непреодолимое желание встать по стойке смирно. Так точно машинально говорит Мика, несмотря на то, что демобилизовался 12 лет тому назад. Старичок слегка наклоняет голову и представляется. — Здравствуйте, голубчик, я князь Лерхе. когда на 47 году советской власти на в одном канале на загаженной лестничной площадке, пропитанной запахами человеческой мочи и гниения отравленных крысиных трупов после снобработки старого облупившегося дома вам представляется командир 12-го истребительного отряда двора его императорского величества Знаменитый военный летчик Первой мировой войны, полный георгиевский кавалер, князь Владислав Николаевич Лерхе, не остается ничего, как только попытаться щелкнуть несуществующими каблуками, даже если у тебя на ногах всего лишь дырявые мягкие чешки, так же коротко и достойно поклониться и, вытянувшись в струнку, держа руки по отсутствующим швам, Произнести несколько театрально и приподнято. Весьма польщён, проходите, князь. Это потом. Когда Мика снова вошёл в моду и стал много и часто зарабатывать, он с любимой женщиной и Серёгой купили себе большую квартиру у политехнического института, а пока Пока Мика переоделся в брюки и нормальные туфли, сменил грязную майку на чистую рубашку и смотался вниз, в продовольственный магазин на первом этаже своего дома.